двадцать вось дальний край лето 1977 года джей отправился на край засунув амулет джо в карман солнце пряталось за облаками как почти все лето но небо было раскаленным и светлым высасывало кислород из воздуха и краски из сельского пейзажа поля деревья цветы все казалось разных оттенков зернистого серого как на экране переносного черно-белого телевизорамэгги Над дальним краем в небе висела яркая пятнышко, словно путеводная звезда, или, может, предостережение. На Джилле были обрезанные джинсы и полосатая футболка. Волосы она завязала в хвост куском красной ленты. Она пила ошербетный фонтан. Шипучий напиток в картонном тюбике с лакричной соломинкой. И язык ее почернел от лакрицы. — А я думала, ты не бредешь, — сказала она. Джей вспомнил об амулете в кармане и пожал плечами. «Мы в безопасности», — сказал он себе. «В безопасности? Под защитой, невидимы. Это срабатывало уже десятки раз». «С чего это?» Джилли пожала плечами. «Ну, у них там типа берлога», — сообщила она, кивнув в сторону канала. «Домик на дереве, по-моему, где они всякое барахло хранят. Я видела, как они ошивались там пару раз. Слабо тебе залезть?» «Я на слабо не ведусь», — отрезал Джей. Джилли иронически посмотрела на него. «Их там не будет!» – начала уговаривать она. «В такую рань они еще в городе или на рынке мелочь таскают! Подумаешь, какая-то вшивая берлога, Джей, слабо тебе!» Ее глаза лукаво мерцали, как зеленые шарики кошачьего глаза, отражая бесцветное небо. Она допила шербет и выбросила пакетик в канал, зажав лакричный огрызок в зубах точно сигарный окурок. «Если ты, конечно, не брехон!» Довольно сносно изобразила она лимарвина Ли Марвин, 1924-1987 годы. Американский актер со скрипучим голосом, основное амплуа злодеи и ветераны войны. Ладно. Они нашли берлогу рядом со шлюзом. Она оказалась не домиком на дереве, а маленьким шалашом, построенным из всякого мусора, гофрированного картона, кусков толя и фибергласса. Окна затянуты полиэтиленом, дверь снята с чего-то старого сарая. Берлога выглядела заброшенной. но «Ну же, вперед!» — сказала Джилли. «Я постою на стреме!» Джей секунду помедлил. Джилли нахально усмехнулась, ее лицо словно растянулось в одну гигантскую веснушку. Джей глядел на нее, и внезапно у него закружилась голова. «Ну же, не тормози!» — подгоняла она. Поглаживая амулет в кармане, Джей решительно направился к берлоге. Она была больше, чем казалось, дорожки, и, несмотря на эксцентричную конструкцию, выглядела крепкой. Дверь была заперта на замок. Тяжелый промышленный замок, раньше должно быть висевший на чьем-то угольном подвале. «Попробуй в окно», — сказала Джилли из-за спины. Джей вихрем обернулся. «Я думал, ты стоишь на стреме». Джилли пожала плечами. «Да ладно, все равно никого нет», — сказала она. «Давай, попробуй в окно». Окна в самый раз хватило, чтобы пролезть. джилля отодрала полиэтилен, и Джей вполз в берлогу. Внутри было темно и пахло кислой землей и сигаретным дымом. На полу на паре деревянных ящиков лежала стопка одеял, коробка вырезок. Потрепанный плакаты с девчоночьего журнала, присобаченный к стене. Джилли сунула голову в окно. «Нашел что-нибудь интересное!» – бойко осведомилась она. Джей покачал головой. Ему стало неуютно, когда он представил, что пойман в берлогу, как в ловушку, а Зеца-товарищи выходят из-за угла. «В ящиках глянь», — предложила Джилли. «Они там хранят барахло. Журналы и сигареты, наворованные». Джеб прокинул один из ящиков. На пол вывалился всякий хлам. Косметика, пустые лимонадные бутылки, комиксы, разбитый транзисторный приемник, конфеты в стеклянной банке, бумажный пакет фейерверков, шутих, салютов и петард в провощенной обертке. Две дюжины зажигалок Биг, четыре нераспечатанные пачки Плеерс. «Возьми что-нибудь», — посоветовала Джилли. «Возьми, все равно ворованное». Джей взяла бувную коробку с вырезками. Довольно несмело раскидал их по полу. То же самое сделал с журналами. «Возьми куреву», — настаивала Джилли, из зажигалки. Отдадим Джо». Джей тревожно посмотрел на нее, но мысль о ее презрении была невыносима. Он прикарманил сигареты и зажигалки, а потом по настоянию Джилли еще конфеты и пиротехнику. Воодушевленный ее энтузиазмом, он сорвал плакат со стены, растоптал пластинки, раздавил банки. Вспомнив, как Зет разбил его радио, он прихватил транзистор, сказав себе, что за ними должок. Он разбросал косметику, подошвой растер губную помаду, бросил пудринцу об стену. Джилли наблюдала и громко смеялась. — Жаль, мы не увидим их лиц, — выдохнула она. — Вот бы посмотреть. — Без шансов напомнил ей Джей, быстро выбираясь из берлоги. Айда, пока они не вернулись. Он взял ее за руку и потащил за собой к зольной яме. Внутри у них все переворачивалось при мысли о том, что они наделали. Не то чтобы они боялись, впрочем, и внезапно оба захохотали, как пьяные, цепляясь друг за друга и спотыкаясь. «Вот бы увидеть лицо Гленды!» — выдавила Джилли. «В следующий раз принесем камеру какую-нибудь, чтоб запись была!» Смех оборвался. «В следующий раз?» «Ну, разумеется!» Она говорила так, будто на свете не было ничего естественнее. «Мы выиграли первый бой! Мы не можем так просто соскочить?» Надо было, наверное, сказать ей «все, Джейли, хватит, слишком опасно». Но опасность ее и привлекала, а он был слишком опьянен ее восхищением, чтобы призывать к осторожности. «Чего это ты на меня пялишься?» воинственно спросила она. «Я на тебя не пялюсь». «Пялишься?» Джей усмехнулся. «Я пялюсь на большую, огромную ховертку, которая только что свалилась тебе на волосы он с того куста», — сообщил он. «Вот сволочь!» — завизжала Джилли и затрясла головой. «Погоди-ка, да вот же сказал он, и костяшками потер ей макушку. Джилли с силой пнула его в лодыжку. И снова все стало нормально. На время.